«Твой приятель Шон», — пропыхтела Софи. «Шон Гардинг. У него ведь был псевдоним?» «Ты о чем?» — Бенджамин потер глаза, стараясь приспособиться к столь резкому повороту сюжета. Пуси Гамильтон?» — спросила Софи. «Сэр Артур Пуси Гамильтон?» «Да». Он строчил разнузданные заметки для доски — и подписывался этим именем. «Ага!» — воскликнула Софи и торжествующе добавила. «Так вот, взгляни!» Она сунула ему книгу отзывов, ткнув пальцем в запись, начинавшуюся с нижней половины страницы. Бенджамин надел очки для чтения, громко охнул, увидев знакомый почерк, и принялся читать. Глава 5. С Майклом Асберном Клэр встречалась уже больше года, но все еще не совсем понимала, что их связывает. В конце концов, она решила, что это не важно и что, возможно, неопределенность ей даже нравится. Прежде с ней такого не бывало. Встречи с Майклом происходили крайне нерегулярно и были практически лишены страсти, хотя приличного секса вполне хватало и оба, похоже, понятия не имели, куда эти отношения могут их завести. Более того, этот вопрос их нисколько не волновал. Клэр знала, что Майкл видится с другими женщинами, помоложе, знала, что он занимается с ними сексом, и подозревала даже, что иногда он платит за их услуги. Но ну и что? Будь она влюблена в него... Ее бы это задевало, но о любви говорить не приходилось, и Клэр хранила невозмутимость. Она также знала, что Майкл не рассматривает ее в качестве кандидатки в жены. Не слишком молода, не слишком красиво, не слишком шикарно, не слишком худа. Однако он искал жену. И когда таковая материализуется, для Клэр срока владения Майклом на правах арендатора закончится. Это соображение вгоняло ее в легкую тоску. Она будет скучать по нему. Немного. Поначалу. Но, с другой стороны, она не погрузилась с головой в эти отношения. В Луке все было совсем иначе. С Майклом ей нравилось встречаться в те редкие дни, когда он не уезжал за границу либо в Лондон. Не работал допоздна или не был по горло занят на выходных. Нравилось ходить с ним в рестораны, упражняться в его спортзале, плавать в его бассейне, нравилось спать с ним в одной постели. Она любила его поддразнивать, когда они спорили о политике, изображая феминистку, склонную к левацким убеждениям, читательницу «Гардиан», поскольку к этому типажу причислил ее Майкл. Вероятно, он полагал, общение с такого сорта женщиной чем-то очень смелым, выходящим за рамки условностей и забавным. Другими словами, должность временной подружки Майкла Асберна, если, конечно, Клэр не заблуждалась насчет своего статуса, сулила немало бонусов, и самое главное заключался в том, что Майкл позволял ей получать удовольствие, не чувствуя себя дешевкой, не ощущая, что ее используют или что она продает душу. Такое поведение, по меньшей мере, делало ему честь, и хотя бы за это она будет вечно ему признательна. Так откуда же вдруг возникло чувство неудовлетворенности, которое накатывало на нее в последнее время? Вот и сейчас она была недовольна, сидя в весьма приятном помещении с какой стороны не посмотри, в зале для бизнес-элиты в аэропорту хитру и наблюдая, как Майкл, открыв кейс, роется в бумагах и одновременно разговаривает по мобильнику, прижимая трубку к уху. Еще месяц назад подобная сцена вызвала бы у Клэр ласковую насмешку, не более. «Безумный Майкл», — подумала бы она, — «всегда пределе всегда готов ринуться в бой, не уймется ни на секунду, покуда есть возможность сделать бабки. И однако нынешним утром его поведение попросту раздражало Клэр. Не потому ли, что они отправлялись на отдых в их первую совместную поездку, а Майкл и не помышлял о том, чтобы расслабиться? А может потому, что с ними был Патрик, с которым Майкл встретился впервые здесь, в аэропорту, и до сих пор не удосужился перекинуться с мальчиком парой слов, или же, как в глубине души догадывалась Клэр, все куда серьезнее. Основная проблема заключалась в следующем. Почти три года минуло с тех пор, как в луке она порвала со Стефана. Почти три года с тех пор, как она стояла на меловой скале над Этрета и глядела, Поверх серых вот Ла-Манша на страну, куда она вынуждена была бежать, потерпев поражение. Тогда она убедила себя, что одиночество лучше несчастной любви. Но сейчас, три года спустя, эта убежденность начинала ослабевать. Отношения с Майклом поначалу ее развлекали. В них была новизна. Во всяком случае, и они предоставляли возможность потихоньку, не напрягаясь, вновь овладеть навыком, столь легко утрачиваемым, сосуществованием с мужчиной. Но Клэр исполнилась 42, и она больше не могла позволить себе попусту тратить время на человека, заинтересованного в ней очень относительно. Теперь ей хотелось чего-то другого, не поверхностного не по -часового. Ей хотелось обзавестись партнером. Пусть это и банально, но Клэр нуждалась в человеке, который ходил бы с ней в супермаркет, помогая выбрать салатную заправку и веско высказываясь в пользу того или иного стирального порошка. Каким завистливым становился ее взгляд в последнее время, когда в проходах Теско либо «Сейфея» она замечала пару увлеченные столь незамысловатыми беседами а майкл вообще ходит в супермаркет задалась вопросом клэр ступала ли его нога хотя бы в один магазин за последние двадцать лет когда она приезжала к нему в лэдбери холодильник размером с ее гостевую спальню, был неизменно набит свежими овощами, органическим мясом, свежевыжатым апельсиновым соком, бутылками шампанского. Откуда все это бралось? После недавнего развода, а может и раньше, Майкл нанял двух домработниц, и, вероятно, обязанность пополнять запасы возлагалась на одну из них. Клэр представить себе не могла, как бы она сумела вписаться в такую обстановку. Для Майкла его образ жизни был реальностью, для Клэр с самого начала и до сих пор нелепой, вычурной фантазией. Взять хотя бы эту поездку. Неделя на Больших Кайманах, перелет первым классом туда и обратно, вилла на побережье, принадлежавшая американскому коллеге Майкла, в полном их распоряжении. Садовник, домработница, шофер и повар прилагаются. Так не живут. Это нереально. Но Майкл не желал этого понимать. Он воспринимал все как должное, доказывая, что ничего особенного не происходит. Не раздумывая, пригласил Патрика. Почему бы нет? На вилле 15 спальных мест. Мало того, даже распространил приглашение — на его подружку Равену, с которой Патрик встречался всего полтора месяца и которая сидела теперь в вип-зале аэропорта, читала «Венити фэр», пила охлажденное белое вино и явно не верила своему счастью. Клэр вздохнула под грузом своих размышлений. Их несовместимость, предельно не схожие представления о жизни и системе ценностей, Стала ей вдруг ошеломляюще ясна. «А Майкл разве этого не видит? А если видит, то почему не беспокоится? Или он предпочитает игнорировать разницу между ними? Может, на отдыхе им удастся об этом поговорить?» Впрочем, отдых уже начался. И пока, по всем признакам, не предвещал ничего хорошего. «Неплохо бы подчеркнуть, что речь идет о самом быстро развивающемся направлении нашего бизнеса, обладающем наибольшей доходностью», — сказал Майкл в трубку. Напор и досада в его голосе были едва слышны. Он всегда говорил одинаково, мягко, сладкозвучно, доверительно. Заказывал ли еду в ресторане или, как сейчас, устраивал разнос подчиненному? Но это относится к категории чрезвычайных расходов. Никто не пытается скрыть тот факт, что чрезвычайных расходов, скорее всего, не удастся избежать. Патрик встал и направился к кофейному автомату. Клэр проводила его взглядом. Синергетика — отличное слово, да. Ничего не имею против. Только одно замечание. Мы с кристальной четкостью даем понять, что речь идет... Не о сокращении расходов, но о развитии. Майкл потер рукой лоб. «Скажите, то они действительно в курсе дела? А то у меня такое чувство, что я пишу этот текст за него». Клэр подошла к Патрику, протянула ему пустую чашку. «Не обязательно идти к автомату», — заметила она. «Официантка бы нас обслужила». «Так быстрее», — коротко ответил Патрик. Стараясь изгнать нервозность из голоса, Клэр спросила, «Что ты думаешь о Майкле?» «Он такой, каким я его представлял». «То есть...» Патрик налил ей кофе. «Ты его хорошо знаешь, мам. Никогда бы не подумал, что такой тип способен тебя заинтересовать». Клэр сделала глоток. Кофе был обжигающе горячим. «Ты еще не знаешь, каким замечательным он бывает». «Сейчас у него срочное дело». По пути обратно Клэр добавила, «Ты судишь о людях по одежке, Патрик, это неправильно. Неважно, кем человек работает. Важны лишь его личные качества». Патрик не ответил, да и самой Клэр показалось, что она пытается убедить себя в том, во что трудно поверить. Патрик сел рядом с Равеной, подлил ей вина. Покончив с Венити Фер, Девушка переключилась на путешествие с Конденаст. Вытянув шею, Патрик заглянул в статью, которую она читала, проиллюстрированную яркой цветной фотографией с изображением пасторальной идиллии где-то во Франции. В центре снимка возвышалась огромная крепость. «Супер!» — обронил Патрик. «Кто там живет?» «Это монастырь», — объяснила Равена. «В Нормандии». Там можно останавливаться. Монахи всех принимают. Это часть их философии — приютить любого, кто в этом нуждается. Нифига себе! Получается, они теперь впаривают послушничество в качестве отпускного развлечения для истерзанных менеджеров. Капитализм реально всех победил. «Не вижу причин для выпячивания этого обстоятельства», — продолжал Майкл телефонную беседу. Мне известны различные оценки от девяти до двадцати четырех. Аллан считает, что двадцать четыре более вероятная цифра. И я склонен с ним согласиться. «Наш рейс объявили», — сообщил Патрик, взглянув на табло. «В условиях рынка мы не можем полагаться на внезапные скачки. Это азбучная истина. Напишите «Глобальная неопределенность». На данный момент это ключевое понятие. Неужто мы летим первым классом?» Равена сунула журнал в сумку. «С ума сойти!» «Так мы идем?» Спросил Патрик, вставая. Он принялся набирать бесплатные газеты, сметая с ближайшего столика «Таймс», «Индепендент» и «Гардиан». На первой полосе «Свежий гардиан» Клэр увидела знакомое лицо. Надпись под снимком гласила «Полтраккалей». — Серьезные сомнения насчет войны в Ираке. — Мне не кажется, что в этой ситуации выигрывает кто-то один. Не останавливался Майкл. Клэр попыталась поймать его взгляд. Он посмотрел на нее и поднял палец, мол, погоди минутку. — Наша цель — восстановить прибыльность. Неужели эту простую мысль так трудно донести до потребителя? Лишь теперь он в раздражении повысил голос. «Идите вперед, — сказала Клэр сыну. — Встретимся на посадке». Она проводила их до выхода из зала, заверив Патрика по дороге. «Не волнуйся, он не будет таким всю неделю». «Откуда ты знаешь? Я ему не позволю». Патрик улыбнулся, обрадовавшись, что в матери снова проснулся боевой дух. Иногда ему казалось, что воинственность — лучшее, что в ней есть. Но в последние годы, с тех пор, как она вернулась в Британию, Клэр редко проявляла это качество. «Действительно не позволит», — сказал он о Равене, когда они шагали по коридору. «Сейчас она ему прочистит мозги». «А чем Майкл занимается?» — спросил Равена. «Я ни слова не поняла из того, что он говорил по телефону. Точно не знаю, что это за фирма, которую он сейчас заправляет. Называется она Миниск. Что-то связанное с пластиком. Внезапно встревожившись, Патрик крылся в карманах, пока его пальцы не нащупали паспорт. Похоже, они сочиняют пресс-релиз. Я слыхал, как он говорит о консолидации и рационализации. На менеджерском жаргоне это означает закрытие заводов и пособие по безработице для уволенных. Короче, они ищут как бы помягче, изложить свои намерения для публикации в газетах. Майкл по-прежнему говорил по телефону, сопровождая разговор все более лихорадочными поисками бумаг в кейсе, а иногда и молниеносными подсчетами на карманном компьютере. Клэр же одним глазом следила за табло, возвестившим, что посадка на рейс закончилась пять минут назад, а другим за Майклом, мысленно репетируя, что она ему скажет. «Это смешно». Так она начнет. «Как мы сможем получше узнать друг друга, как наладим по-настоящему близкие отношения, если даже в отпуске ты не прекращаешь работать? Если у тебя даже не находится четверти часа, чтобы поговорить с моим сыном, с которым ты только что познакомился?» И она предложит ему сделку. Если он хочет и впредь с ней видеться после окончания отпуска, он не проведет всю неделю на телефоне, не запрется в кабинете на ближайшие семь дней, отправляя факсы и ковыряясь в финансовых отчетах, пока остальные ныряют с аквалангом.